до див его камня они добирались целых 2 недели. Сначала, покинув ранним утром Подонье, своим ходом дошли до соседнего крынчика. Из крынчика молчаливый усатый дядька подбросил их на телеге к Терпащине. А из Терпащина, прибившись к торговому обозу, они направились в большой Юхнин. Небольшой, но красивый, стоящий на берегу реки городок. В деревеньке у большого Юхнина мастер наняла рыбака и он, посмеиваясь в седую бороду, перевез их на лодке на противоположный берег. Потом были лес, торговый тракт, плохонькая гостиница, долгая пыльная дорога через серые худосочные поля. Деревеньки и холмы, и, наконец, финал путешествия. Дивий камень, чьи домики, прячась в куце и зелени садов, забирались вверх по склону гигантского холма с причудливым каменным сооружением на вершине. Все эти дни у Эльги не было ни минуты отдыха. Мастер заставляла её заучивать названия трав и кустарников, свойства листьев и совместимость их в букетах. Одно руку ей всё время приходилось держать в саке, чтобы, как говорила Унисса, подопечные чувствовали хозяйку. Чертец сочетается с холиской и синеглаской, рябина с альхой и яблоней, но липу не стоит мешать с лябежником. Зубчатая печать на запястье покусывала кожу. когда Эльга ошибалась или задрёмывала, слушая плавную речь униссы. Черенки будто рыбки тыкались в пальцы. На привалах мастер показывала, как определять, какие листья полны сил, а какие скоро окажутся бесполезны. Как держать ладонь, как замечать оттенки. Говорила, что каждый мастер, мысленно общаясь с листьями, плетёт свой букет слов. Излом капустного листа белый, ордянника красный. всегда можно сложить вдвоё, втрое и в четверо. Запомни, так же говорила мастер Эльги. У каждого листа есть своё место, и он скажет тебе его, если не забудешь прислушаться. А когда я смогу делать букеты? нетерпеливо спрашивала ученица. Когда тебе станет казаться, что всё вокруг состоит из листьев? Всё всё? Даже ты сама. Наверное, это ещё нескоро. Листья шепнут тебе. Но подопечные шептали пока совсем другое. Хихикали, жаловались на темноту и недостаток воздуха. Некоторые просили ветра, а золотой дуб бурчал, что не привык находиться среди нытиков и глупцов, к тому же без должного обхождения. В одну из ночей Эльге приснились отец и мать. Они наклонились к ней, отец вздохнул, а мать провела ладонью по волосам и произнесла «Мастер Эльге». Вы не могли бы сложить нам портрет нашей дочери? Нам её очень не хватает. Сама уни Самару тоже не знала покоя, и в дороге, и в крынчике, и в терпащине, и в рыбацкой деревушке близ большого Юхнина, она исступлённо разбрасывала листья по рамкам с натянутым холстом. Сгибала, подрезала, сбрызгивала водой, и появлялась дорога, вьющаяся к вырастающим вдали черепичным крышам, лошадь, запряжённая в телегу, шумный рынок, Смотровая башня или люди, в которых Эльга узнавала попутчиков, старика-лодочника и кафа лекса-паломпера. Но всё это мастера не удовлетворяло. Она злилась, кричала непонятные Эльге слова, и листья взлетали разноцветными мотыльками. Я когда-нибудь сойду с ума, сказала он неса девочке. Это было перед самым девьем камнем. Разведённый костёр потрескивал и стрелял искрами в небо, приправлённый закатом. Иногда, знаешь, кажется, что ты уже очень-очень рядом. Что остаётся штришок, капля слюны, лист, и получится нечто, что тебе раньше не удавалось. Вот-вот. Вот сейчас. А потом это чувство ускользает. И ты смотришь на букет и видишь корявые попытки первогодки. То ли глаза нити, то ли пальцы. И что тогда? спросила Эльга. Унесса усмехнулась. Тогда глаза хочется выдавить. а пальцы отрубить. От грандаля в черенке. Знаешь, ходит такая поговорка об этом ощущении. Тебе нравятся мои букеты? Эльга кивнула. Мне лошадь понравилась. Мастер Мару уставилась в темноту ночи. Языки огня отразились в её глазах. Лошадь, которая телегу везёт. Да. Дерьмо, выругалась Мастер Мару и куда-то далеко забросила хворастину. приготовленную для костра. Ты не видела, что она не живая? Эта дурацкая лошадь. Так она же из листьев, сказала Эльга. А в букете должна чувствоваться жизнь. Жизнь, понимаешь? Чтобы лошадь была готова соскочить с букета и увезти телегу по настоящей дороге. Но мне, похоже, до этого далеко, вздохнула Унисса. Так что молчи. И пока не спишь, спрячь руку в сак и слушай листья. И да, Начни уже отращивать ноготь. Эльга подтянула сак. Да, мастер Мару. В этот вечер ей показалось, что она видит цвета и настроение листьев кончиками пальцев. Какие-то погугливо жались к материчатым бокам, будто мальки в пруду, а какие-то смело кололи зубчиками ладонь. А ещё, казалось, часть листьев шурша стайкой следует за движениями пальцев, будто приклеенные. Дивий камень окружала низкая каменная стена, поверху которой стояли несколько стражников. Чего они охраняли в спокойном краю, одни боги знали. Мастер Амару ждал здесь большой заказ. Извилистой мощеной улицей они поднялись почти на самую вершину холма и за пол Эрина устроились в двух комнатах гостиницы, стоящей напротив дома городского Энгавра. При гостинице имелся небольшой дворик с двумя чахлыми яблонями и липой. который у Ниссы и получила в свое полное распоряжение. Мастер Мару поднимала Эльгу ранним утром, они завтракали в общем зале, потом около часа у Ниссы экзаменовала ученицу по живым мертвым листьям, сочетанием в букетах, и показывала на примерах, что выходит по ее ответам, а что должно выходить на самом деле. После они расходились по комнатам, и Эльга занималась с холстом. Задание было простое и невыполнимое. Ужасное. Необходимо было, чтобы листья, брошенные россыпью сами узором, удержались на холсте. Но у Эльги они отскакивали, ломались, скользили мимо или в лучшем случае ложились на полотне бесполезным ворохом. Так ещё мелкая речная серебрянка лежит на лодках, на валах и воняет. Эльга уж и говорила с листьями и пыталась ими командовать, даже пела им песенки, но всё было бесполезно. Листья не слушались. «Мастера Мару слушались, а ее нет. Как тут не заплачешь? Как тут не выйдешь к мастеру с мокрым лицом и расчесанной печатью на тыльной стороне ладони? А в ответ ни слова, лишь хмыканье. Что дурочке отвечать? Пусть сама соображает. Сначала за обедом, а потом во дворике». От полудня до глубокого вечера мастер Мару принимала жителей Дивьего камня. Эльга всё это время, почти не отлучаясь, сидела при ней и смотрела, как листья превращаются в букеты, как проступают глаза и улыбки, щёточки мужских усов из чертица и женские шеи из капусты. Сак у Ниссы казался неистощимым. Работала она споры и весело. Человек только заговаривал о том, что хотел бы видеть, а руки мастера уже разворачивали на холсте лиственную битву. Смертью порхал ноготь И из хаоса и шелеста неожиданно возникал ответ на его желания. Просили об удаче, о любви, о достатке. Просили о памяти и беспамятстве. Просили о детях. Просили о выздоровлении и мужской силе. Унис сощурилась на просителя и всегда предупреждала, сколько времени будет действовать её мастерство. День, два, неделю, несколько часов. Хотите подольше? Сбрызгивайте вино. Не по-весеннему жаркое солнце, пробиваясь сквозь яблоневую крону, рассыпало перед Ольгой золотые монетки. Букеты сменяли букеты. Люди появлялись, кланялись, пропадали. Сминаемые в саке листья, кажется, жаловались на полное непонимание. Так длилось три дня. А утром четвертого Униса спросила Эльгу. — Как твои успехи? — Я дурочка, мастер Мару, — вздохнула Эльга. Униса рассмеялась. — Не получается? Значит, скоро получится. Они не слушаются, пожаловалась Эльга. Летят куда-то сами по себе. Я им шепчу, шепчу. Ничего не делается быстро. Униса потрепала девочку по макушке и вдруг спросила серьёзно: Как полагаешь, мы готовы? К чему? выдохнула Эльга. К большому заказу. Ты же не думаешь, что мы явились в Девий камень складывать простые букеты? А будет непростой. Думаю, не на одну неделю работы, и тебе придётся мне помогать. Эльга вздрогнула. Да, мастер Марл. А я справлюсь. Ха. В городском доме Нгавра происходил невидимый снаружи ремонт приёмных покоев и кабинетов. И по коридорам сновали плотники и маляры. Стучали молотки, тонко пели пилы, пахло стружкой и морилкой. С части стен посрывали ткани. И нелепая шмётки золотистых и синих цветов теперь висели тут и там. Энгавр принимал в спальне. Эльгион показался замёршим. Он сидел в кресле, укрытый одеялом по грудь, седой хмурый, с колючими глазами на бледном лице, с нерасчёсанной комковатой бородой. За ним пенилось пуховыми одеялами неубранная кровать, а сбоку гудел камин, расцвечивая решётки и изразцы отблесками огня. Я рад, что вы пришли. чуть склонил голову в приветствии Энгавр. Голос его был слаб, но чист. Унисса и Эльга поклонились по очереди. «Я мастер Унисса Мару, а это моя ученица». Энгавр прикрыл глаза. «Ваше появление здесь значит, что вы возьмётесь за мой заказ». «Да, господин Энгавр». «Это замечательно». Энгавр закашлялся, рука его выползла из-под одеяла, и расторопный слуга, вынырнув из-за портьеры, мгновенно вернул её на место. «Вы больны?» — спросила Униса. «Я умираю. Но это совершенно не важно», — усмехнувшись, ответил Энгавр. «Мы говорим о дивьем камне, а его ждёт засуха». «Я слушаю. Окрестные поля уже два года как стоят без дождя. Раньше мы спасались поливным каналом, но с зимы обмелел и он». Полтора весенних месяца не принесли облегчения, и дальше по всем приметам стоит ждать только худшего. В самом дивьем камне начинают сохнуть колодцы, и даже родник на его вершине течёт едва-едва. Что требуется от меня? спросила Униса. Дождь, сказал Энгар. Вот как? Да, дождь. В любое время в течение 3 лет. Мастер Марру задумалась. Пальцы нырнули в сак, словно надеясь за ухо вытащить оттуда виновника всех местных несчастий. 3 года. Так возьмётесь, с надеждой спросил Энгавр. Я уже сказала вам, да. Униса протянула Энгавру мятую бумагу с двумя оттисками печатей. Я взяла ваш заказ у Кранцвейлера руя месяц назад. В нём нет подробностей. Но мне важно было, что это заказ на мастера моего плана. Как видите, печать эк Трансвейлера и моя уже стоят. Свою поставите, когда я посчитаю, что сделала всё, что могла. Канлик позвал Энгавр. Плотный, чуть косолапиший мужчина с цепью эконома на шее, появился на его зов. Взял бумагу из руконицы и, проверив её на свет, долго рассматривал печати. Наконец кивнул. Всё в порядке, господин Микаш. «Тогда возьмите мастера под опеку города и на дело», — распорядился Энгавр. «Я уже заплатила пол Эрина. Вам их вернут». «Дайте запястье», — сказал эконом, выбирая одну из печатей на цепи. «Кому вы заплатили эти пол Эрина?» «Хозяину гостиницы напротив». Мастер Мару протянула руку. Эконом кивнул, подышал на печать, очистил от невидимых песчинок кожу, и оттиснул синеватое изображение камня на холме. «На время исполнения работ», — сказал он. «И моей ученице», — сказала мастер Мару. «Конечно. Подойди, девочка». Эльга поклонилась и подошла. «Здравствуйте». Эконом снова подышал на печать. У него было дряблое, спокойное лицо. «Руку. На время исполнения работ». Печать упала, и у Эльги появился второй оттиск. Камень на холме не выглядел как камень. Он больше напоминал огонёк свечи. А ведь, наверное, подумала девочка, где-то ходят мастера, у которых всё до локтей в печатях. Но если они много где работают. Теперь, — сказал Энгавр, — мне бы хотелось услышать, что вам нужно. Мастер Мару достала из Сака узкую жёлтую травинку и сунула её в рот. Первое. Мне нужно деревянное панно. Большое. с рамками размером в полпальца и ставнями, чтобы их можно было закрыть на щеколду или на засов. Энгавр слабо кивнул. «Канлик, ты слышал? Я поручу плотникам», — сказал эконом. «На какой площади должен идти дождь?» — спросила Униса. «Где-то пять лик в ширину, двенадцать в длину. Так мы точно охватим все поля и сады местечек до границы на дело». «Ясно». Таких же пропорций должно быть панно. Скажем, шести шагов на два с половиной. Ещё мне нужна карта местности. За стенкой несколько раз громко ударил молоток. «О, Сафарт-кузнец, брат Кияна!» Энгавр болезненно скривился. «Карта — это уже второе?» «Нет, это всё ещё первое. Второе — вы должны послать людей, чтобы они собрали мне листьев, цветов, стеблей с разных участков местности». Всё это должно быть в мешках с бирками, чтобы невозможно было перепутать, где что собрано. В течение двух дней сделаете?» Энгавр с экономом обменялись взглядами. «Да», — сказал эконом. «Я организую. Позвольте вопрос». «Да, господин Канлик». «Как долго? Сколько времени займёт ваша работа?» «Серьёзно? Как только я получу панно и листья, я тут же и приступлю». По времени, я думаю, составление букета займет около трех недель. Может быть, прихвачу еще одну. Как раз третья. Мне нужно тихое и просторное место. Внутренний дворик или открытая терраса. На вершине холма есть беседка, — сказал он Гавр. Думаю, она вам подойдет. Она большая? О, да. Кранцвейлер со всем семейством как-то пил в ней чай, любуюсь видами. Мастер Мару отставила стул. «Хорошо. Значит, листья и панно доставьте туда. Я буду ждать в гостинице». «Эльга, попрощайся с господами». «До свидания», — сказала Эльга. «Прощай, девочка». Слабо улыбнувшись, сказала Нгавр. И Эльга его действительно больше не видела. Он умер на второй неделе исполнения заказа. Не два, а три дня они просидели в гостинице. И всё это время мастер Мару занималась тем, что составляла букеты с изъяном, заставляя ученицу соображать, в чём он состоит. Когда появился посыльный, Эльга уже в 3 случаях из 5 с первого раза определяла, где и какой лист необходимо заменить. Мастер считал это вполне сносным. Но с холстом всё ещё ничего не получалось. Человек от энгавра, поклонившись, на словах передал, что поно собрано, а листья и трава в мешках ждут их в беседке. Униса не мешкала. «Твоя задача», — сказала она Эльге, поднимавшейся за ней по крутой лестнице на вершину холма, «сортировать, как я тебя учила. Мёртвое от живого, ясно?» «Да, мастер Мару. Я не знаю, чего они там собрали, но здесь важен объём». Солнце висело высоко, покусывая Эльге шею и плечи. Утоптанная дорожка шла в обход огромного чёрного цвета камня, треснувшего снизу посередине. Из трещины толчками выливалась вода и ныряла в глининный жёлоб. С вершины виделись и канал, извивающийся между квадратиками полей, и ровные чёрточки садов, и домики, и ниточки дорог, и силуэты далёких гор, и вообще всё, всё, всё. Заворожённая Эльга, наверное, могла бы неподвижно простоять и день, и два, душой впитывая красоту, открывающуюся с холма. Но униса дёрнула за руку. «Насмотришься еще?» Сидящий в беседке эконом встал при их появлении. «Мастер Мару, как здоровье, Ингавра?» спросила у Ниса. «Вчера было лучше». «Я могла бы...» Эконом качнул головой. «Он не хочет». Мы обсуждали с ним. «Тем более, насколько вы смогли бы продлить его жизнь? На день? На неделю?» «Наверное, на две. Не больше». Он сказал... дождь важнее. Униса встряхнулась. — Хорошо. Утром здесь должен быть завтрак. Вечером ужин. — Я уже подумал об этом, — сказал эконом. Он отступил в сторону, открывая низкий столик, заставленный посудой с лепёшками, овощами и сыром. — Вода из ручья. Карта в тугусе. — Панно вас устраивает? Мастер Мару, наклонив голову, медленно подошла к плотно пригнанным деревянным плиткам. скреплённым по периметру тонкими смолистыми планками. Посмотрела, измерила шагами, встала на носки, едва не достав до верхнего края вытянутой рукой. Годится. Она провела по поверхности ладонью. Хорошо. Мы очень на вас надеемся, сказал эконом. Я бы не взялась за то, чего не смогу сделать. Подно на подставке. Его можно даже катить. Забавно. Господин Конлик. Да. Пожалуйста, во время работы ограничите проход к вершине холма. Это само собой разумеется. Когда эконом ушел, Униса посадила Эльгу на скамейку и села рядом. Смотри, узор плыл по плиткам волнами, изгибами, чередуя светлые и темные полосы. С краю дрожало пятно солнечного света, и Эльга подумала, что солнце, возможно, просто прилипло к смоле. «Знаешь, — сказала мастер Мару, Какие заказы дают возможность сильно вырасти в мастерстве. Стать грандалем? Ну нет. Кто тебе даст стать им так быстро? Но приблизиться. Унисса мечтательно вздохнула. А вы уже знаете, что это будет за букет? спросила Эльга. Думаю, да? Кто-то такое уже делал? Не уверена. Мастер Крисп во время моего ученичества не брался ни за что похожее. Но я чувствую, что могу. И букет будет вызывать дождь? Униса улыбнулась. На определённой ступеньке мастерства ты поймёшь, что нет никакой разницы, улыбку или стихию, ты складываешь из листьев. Важно совсем другое. Эльга затаила дыхание. Что важно, мастер Мару? Униса посмотрела на ученицу. Важно желание расти, желание создавать, желание пробовать новое. Тебе всё время должно казаться, что ты учишься, что впереди настоящие чудеса, и ты в силах овладеть ими. Надо нестись за оторванным листком. Надо быть оторванным листком, чтобы познать ветер, скорость и небо. Поняла? Не совсем, мастер Мару. Что ж, сказала Униса. Тогда займёмся тем, что насобирали нам по приказу Ангавра. Мешков с листьями было, наверное, 6 или 7 десятков. Они выселись пухлой полотняной горой, напирая на перила беседки с внешней стороны. Горловины стянуты бичёвкой, на каждом деревянное дощечка под узлом. Вот. Мастер подала Эльге пустой мешок. Живые перекладываешь, мёртвые вытряхиваешь. Да не забудь перевесить бирку. Я буду разбирать с другой стороны. Да, мастер Мару. У Нисы пропала за горой мешков, а Эльга села на узкую лавочку и принялась за работу. На первой бирке было вырезано кромарь. Что за кромарь? Наверное, мистечко, решила она. Такой же, как в подонье. Развязав бичёвку, Эльга сунула в мешок руку. Листья, казалось, встревожено зашелестели. Кто? Что? Берегись, чужак. Девочка, фыркнув, пошевелила пальцами, нырнула ладонью к самому дну. Какой-то лист щекотно задел знак на запястье. Мастер Мару А если большинство листьев хорошие, можно не перекладывать. Дурочка, пришёл ответ с той стороны горы. Конечно, можно. Через полчаса спина затекла. Вроде немного мёртвых листьев. Ну дёргаешь их, дёргаешь, а они не кончаются. Вот ещё один. Эльга с досадой выцепила узкий весь в пятнышках побежалости лист бузины. Лети давай отсюда. Она швырнула его в небольшую кучку жухлых, скокоженных мертвецов. Знай своё место. Солнце ползло по небу, сдвигая тень от беседки. Стебель, лист, лист. И вот негодник спрятался, и в самом уголке. А вот ещё два. Фух. Эльга наконец закончила с первым мешком, повязала бирку и разогнулась. У меня уже четыре готовы, крикнула Униса. Так вы мастер, обиженно ответила Эльга. И ты учись. Как Разговаривай с листьями. Да я с ними говорю, говорю. А они глупые. Мастер Мара рассмеялась. Ну тогда не говори о командой. Я тебе печать на что ставила? Командой. Элька попихала ногой ближайший мешок. Как тут по командуешь, если не знаешь как? Не скажешь же: "Стройся, ну, комарш наружу". Над крышей беседки взлетело несколько листьев. Хорошо мастеру. Только захоти, и всё скачет, кружит. Раскидывается по одному мановению руки. А ей что? Эльга притянула к себе мешок, размотала бичевку. Снова из кромаря. Мешок был набит от души. Девочка хмурясь сунула в него руку. Мёртвых крестев было кошмар как много. Конечно, рвут всё без разбора, а кому-то потом разбирай. Эльга закусила губу, ещё раз покосилась на Унису с командой. Она зажмурила глаза, сосредотачиваясь на чуть покалывающем листике печати. Милый листик. Давай мы с тобой. Нет, не так. Пусть все мёртвые листья. Она вдруг почувствовала, как мешок словно вздохнул. Пусть все мёртвые. Нет, не так. Я же кто? Я ученица. Почти мастер. Ну, не строго говоря, но я учусь. И если я почти мастер, то мёртвые листья ко мне. Что-то клюнуло пальцы. Раз, другой. Эльга разжала кулак и в радостном недоумении вытащила налипшие на ладонь листья. Ура! Радость была такой, что весь мир засиял яркими красками, или это солнце выглянуло из-за крыши? Ах, неважно, потому что дальше само пошло, поехало. Руку в мешок, руку из мешка. И снова, и снова в мешок из мешка. Правда, листья лепли только те, что рядом. И ладонью приходилось как веслом водить туда и сюда, но всё равно это было куда как лучше, чем дёргать их по одному. Мёртвые ко мне. Из ной пальцы растопыривой. Поставила ладонь, полная. Семь листьев, восемь листьев или целых 10, вот бы так рыбу в ручье ловить. А то ходишь за рыдзыком по колено в воде. Со вторым мешком в результате Эльга справилась раза в 3 быстрее, чем с первым. Курганчик коричнево-пятнистых трупиков существенно подрос. «Я научилась!» — крикнула Эльга. «Молодец!» — отозвалась мастер. «Сколько мешков?» «Два. Семь. Ну, мастер Мару!» Плаксива протянула Эльга, считающая, что наставница её специально дразнит. «Ещё один и завтракаем!» Так и получилось. Прямо к остывшим лепёшкам с мёдом и сметаной и ягодной воды в кувшинчике подоспел эконом, покивал, обходя худеющую гору. Затем осведомился, есть ли у мастера отдельные пожелания. Есть, сказала Униса. Мне нужен воск, золотой порошок и зала. Как много? спросил эконом, на которого необходимость в перечисленном не произвела никакого впечатления. Немного. Порошка на ладонь, залы в кулак, воск кружку. Я принесу, кивнул Канлик. Когда эконом ушёл, Униса подмигнула Эльге. На ну что, ученица? Как командуется? Эльга энергично кивнула с набитым ртом. Сегодня и завтра я ещё буду разбирать мешки вместе с тобой. Но послезавтра, что останется тебе придётся разбирать в одиночку. Эльга проглотила лепёшку. Да, мастер Марру. Ну что, продолжим? И они продолжили. Солнце перескочило через беседку, затем, повисев над головой, принялось спускаться. Эльга замечала его, когда утирала пот со лба. Она издовала с лица прилипший лист и удивлялась, что оно находится совсем в другом месте, чем виделось только что. Скокливая какое. Ещё два мешка она перебрала быстро, а с третьим, продолговатым, откуда-то из-под куличей, разбиралась долго. Рука устала, а пальцы скрючились и не хотели разжиматься. Ветер играл мёртвыми листьями, гоняя их по всему холму. Как ты там? Словно почувствовав Эльгина усталость, крикнула Униса. Рука. Что рука? Не чувствует? Подойди ко мне. Эльга обошла чуть потерявшую высоту мешочную кучу и увидела мастера Мару, сидящую на куче мёртвых листьев. Одной рукой мастер держала раскрытой горловину мешка, а другой лёгким волнистым движением оглаживала воздух. Листья из мешка взлетали высоко над её головой и кружили перепуганной стае, вбирая в себя всё новых членов. Погоди. сказала Униса, продолжай руководить кружением. Ещё несколько листьев и две или три сухие ромашки покинули мешок. Эльга задрала голову, наблюдая, как стая забирает от мастера и беседки к обрыву холма. И вот так, сказала Униса, уводя ладонь в сторону. Пс. Листья посыпались вниз, часть из них подхватил лёгкий ветерок, чтобы скинуть на голову жителям Дивьева камня. Ну вот, Мастер завязала горловину похудевшего мешка. Теперь давай ладонь. Эльга протянула руку. Униса посмотрела на скручившиеся пальцы, на покрасневший оттиск печати, несколько раз стукнуло по костяшкам. Это пройдёт? спросила Эльга. Ну а куда денется? Пройдёт. Мастер Мару больно ущипнула девочку за кожу у пальцев. Ай! И нечего кричать. Да, мастер Мару. Что ж, Унисса повертела ладонь девочке в пальцах. «Ты просто перетрудила руку. Подержи её вон, в роднике. И работай пока левой». «А на левой нет знака». Мастер Мару коса взглянула на Эльгу. «Думаешь, она совсем-совсем отдельная от всего?» Эльга надула щёки. «Что?» — усмехнулась Унисса. «Я дурочка, мастер Мару», — выпалила Эльга, готовая расплакаться. Нука, мастер Легонько щёлкнула её по носу. Мне нравится, как ты стараешься. И быть недостаточно умной в твоём возрасте совсем не страшно. Но перед тем, чтобы что-то спросить, важно чуть-чуть подумать. И, возможно, тебе вовсе не потребуется меня спрашивать. "Да, мама, а вообще", сказала Униса. "Сложи-ка пока очищенные мешки в беседке, у перел справа от пано. Справишься?" Ученица кивнула. "А мне их поберё Что? Ну, мне ставить их отдельно? Эльга посмотрела на мастера и густо покраснела. Простите. Я могла и не задавать этот вопрос. Мастер неожиданно подмигнула. Ты делаешь успехи. Мешки Эльга перетаскала быстро. Четыре своих и 10 мастера. Нет, 11 мастера. Листья взвиваясь над головой закрывали солнце. Мешки были лёгкие, шелестящие. Она расположила их бирками на показ: громарь, гарь поле, полешкин лук, супрыня. Полюбовалась и побежала к роднику. Мёртвые листья бросались под ноги. Их было немножко жалко. Хруп-хрум. Родник бил из треснувшего камня порциями, словно каждый раз набирался сил, чтобы выплюнуть воду наружу. Эльга, присев на корточки, сунула руку с печатью в углубление в ванночку перед желобом. Пальцы тут же занемели. А оттиснутый в запястье листик, казалось, посинел от холода. Эльга щёлкнула зубами. Интересно, сколько держать? Пока вся рука не отвалится? Спросить мастера? Она пошевелила пальцами. Если дурочка, то, конечно, сразу к мастеру. Мастер Мару скажет: "Она скажет дурочка". Сжать, разжать. Оттолкнуться от каменного дна ванночки. Пальцы явно слушались с задержкой. Там под водой каждый был как рыбка-сомик. Ну, наверное, хватит. Эльга выпрямилась, потрясла рукой. По небу за солнцем торопились облака, словно свита за своим кранцвейлером. А кто выше кранцвейлера, который над всеми кранцвейлерами? Наверное, и слова такого нет. Или есть? Спросить мастера. Девочка рассмеялась. Как рука? спросила у Нисса, отправляя в воздух мёртвые листья из очередного мешка. Я буду левой. — сказала Эльга. — Щиплет. — Ноет. — Знаешь что? Мастер Мару остановила движение кисти, и листья дождем посыпались на землю. — Посиди-ка ты в беседке. Пом — Пом-пом. Несколько жухлых счастливчиков спланировали на крышу. — Но, мастер Мару... Унисса вздернула бровь. — Ты хочешь со мной поспорить? — Нет, мастер, — вздохнула Эльга. — Можешь сходить на смотровую площадку. Белая, с аркой. мы проходили. Со смотровой площадки открывался изумительный вид сверху: на дом-резиденцию Крансвейлера, небольшой сад и через стену на домики охраны и прочие дома, где с участками зелени, где с пристройками и навесами. Вился акведук, зеленовато поблёскивал заросший пруд. Дальше склон был словно выложен черепичными крышами, рыжими, коричневыми и жёлтыми, которые ручейками, разделяясь и исходясь, текли к основанию холма. Эльга Грудюна легла на низкую каменную стенку, отделяющую площадку от провала, от всякого любопытного человека от падения. Высоко дом-резиденция в стороне, а прямо под животом каменная щель в складках. Ветер вдохнул в лицо. Какой-то шальной лист зубчатой кромкой мознул по щеке, будто предупреждая: "Не свались, девочка". А она и не собиралась. "Это я, Эльга". Крикнула она вниз. Ответом было глухое ворчание эха. Эльга походила по площадке, потом посидела на скамейках, рассматривая растущие в стыках травинки. Повертела перед глазами подведшую ее руку. «Ну так же нельзя!» Сказала она ей. «Ты разве не хочешь стать грандалем? Ты знаешь, что грандаль может все-все-все!» Пальцы дрогнули. «Ага!» Сказала Эльга. «То-то же!» Она подула на печать листик. «Эльга!» — донёсся голос мастера Мару. «Да, мастер Мару!» Эльга бегом припустила к беседке. Листья из очередного мешка брызнули ей в лицо. «Вот что!» — сказала Унисса, когда девочка с лёгким прыжком предстала перед ней. «Отнеси мешок, затем составь со стола посуду». «Да, мастер Мару!» И воск помести на солнце. Эльга ухватила мешок. «Чтоб подтаял!» «Мастер Мару!» «Так ты дурочка или умненькая?» улыбнулась Униса. «Когда как!» Мешок Эльга определила сбоку, потому что бирка у него была с новым названием «Смурая низина». Для посуды пришлось выделить угол и сложить её прямо на полу, накрыв отрезом ткани. Воск из высокой глиняной кружки не выковыривался. И Эльга, вздохнув, выставила его на солнце в посуде. «Должен же размякнуть!» Униса, шагнув в беседку, сразу взяла тубус, открутила ему голову и вытряхнула на стол коричневый свиток карты. "Держи", сказала она Эльги, кивнув на разлохмаченный край. Девочка прижала его ладонями. Мастер Мару размотала карту на всю столешницу. Она оказалась раскрашена в серый, слабо-розовый и жёлтые цвета и пестрела значками, линиями и словами. "Читать умеешь?" спросила Униса. "Да." сказала Эльга. Что здесь написано? Женщина ткнула в центр карты, где в неровном круге несколько домиков теснились у высокого бугра с камнем на вершине. Эльга повернула шею, стараясь разглядеть жмущиеся друг к другу буквы. Д, д, д, и, к, м, н. Дикамень. А здесь? Палец Унисы прыгнул в сторону придавив нарисованную мельницу. Будто она вот-вот собиралась спрыгнуть с карты под стол. С-су-пры-ня. Молодец. Мастер Мару склонилась над свитком. Эльга обошла стол, чтобы было виднее. «Смотри», — сказала Униса. «Диви камень в центре. Значит, и на панно он должен быть где? В центре. Правильно. А все остальные местечки вокруг. А дождь? Мастер хмыкнула. А дождь мы сделаем призывным. Это как? спросила Эльга. Вот всё тебе расскажи. Ещё не знаю. Не совсем точно чувствую. У Нисы намотала на палец прядь светлых волос и куснула её зубами. Но в целом она оглянулась на перебранные мешки. Твоя задача на остаток дня, раз у тебя рука, она почти не болит уже. сказала Эльга, показывая зеленеющий оттиск. Мастер Мару вздохнула, и этот вздох показался девочке хуже всяких обидных слов. «Твоя задача, — повторила она, — взять воск. Он, наверное, уже подтаял. Если не совсем, значит, греешь его в ладонях. Воск хороший, текучий. Мы с тобой подвинем стол к панно, и пока я буду заниматься листьями, ты сверху начнешь ващить дерево. Не старайся подолгу натирать каждую плитку». Важно, чтобы воска хватило на всё. Размазывай хорошо, бери небольшими порциями. Вот тебе тряпочка. Униса протянула Эльге квадратик грубого серого полотна. Они поставили стол, к столу примкнули лавку. Эльга сбегала за воском, который с нагретой стороны чашки легко давился пальцами. Справишься? Я попробую, сказала Эльга, забираясь на стол. Ажурная резьба, украшающая пространство под крышей, Вдруг распустила колечки над самой макушкой. Невысоко? Нет, мастер Марру. Подно пахло свежим деревом. Сильно не торопись, сказала Униса. Работа тяжёлая. Хорошо. Воск тёмно-жёлтой кляксой шлёпнулся под самую верхнюю планку. Тряпкой, скомандовала мастер Марру, когда Эльга ладонью принялась спешно останавливать его стремление потечь вниз. Ай! Сейчас! Оказалось, что вощить пано ещё труднее, чем командовать листьями. Правая рука устала уже через 5 минут. Эльга поработала левой, потом сразу двумя, а потом опять правой, которая начала ныть и отваливаться. Совсем ей, видимо, не хотелось в грандале. Зато новощённые плитки приобретали мягкое, тёплое сияние, и структура дерева проступала выпукло и ярко. Отступив Эльга ценила сделанное и пришла к выводу, что в скорости, наверное, уступает даже улитки, объедающей капустный лист. Уж больно мало казался пройденный участок, а ещё воск в чашке затвердел и никак не хотел поддаваться под пальцами. Да и пальцы ещё. Эльгей едва не заплакала, сползла со стола, скручилась на лавке, сжимая восковую колбаску в кулаке. Давай же. Она так пристально смотрела на руку, что не заметила подошедшую Унису. «Ну что?» — мастер Мару окинула взглядом панно. «Устала?» Эльга не ответила. «Ясно», — сказала Унисса. «Положи уже воск». Девочка шмыгнула носом. Женщина сняла с крюка лампу со свечой, подожгла фитилёк от сготовности вспыхнувшего листа и повесила её над столом. В беседке сделалось оранжево и уютно. И сразу стало заметно, что снаружи уже темень, зыбко, сиренево, солнце ушло. «Не расклеивайся!» Униса подсела к ученице и приобняла ее. «Знаешь, сколько впереди еще будет неудач?» «Много?» — спросила Эльга. Мастер улыбнулась. «Понимаешь, каждая неудача, если у тебя правильный настрой, приближает тебя к задуманному. Потому что неудача говорит тебе, что-то ты делаешь не так, не вовремя, без должной подготовки. «Соображай!» — говорит она. Задумайся надо мной. Я же не какая-то там. Ещё чуть-чуть и всё получится. Знаешь, как я зову свои неудачи? Как первыми помощницами. А что? Есть и вторые помощницы. С раскрытой ладонью девочки, у неё со взяла за сплюснутый хвостик восковую колбаску и положила её в кружку на столе. Вторая помощница одна. Она называется терпение. Но её страшно трудно воспитать, скажу я тебе. Так. Давай напоследок немного поработаем и пойдём спать. Да, мастер Мару. Они перетащили внутрь беседки ещё восемь мешков, распределив их по названиям местечек. Служка принёс поздний ужин, но мастер услало его в гостиницу. Затем они сидели на лавке, вокруг свечи за стеклом велись мошки. А по перилам и по столбам ползла вверх полоса заката, густо-красная, как варенье из слив. Хороший день. сказала Униса. Я устала, мастер Мару, сказала Эльга. Глаза у неё слипались, ноги гудели. Всё вокруг казалось мягким, махнатым, темнеющим. В голове безостановочно шепталис листья. Не спи. Униса легко потрепала девочку за плечо. Вот спустимся в гостиницу поужинаем. Я совсем не хочу есть, сказала Эльга, погружаясь в сладкую дрёму. Эй, Я тебя на руках не понесу. Ну-ка. Мастер Мару потянула её вверх. Здесь холодно и ветер, к твоему сведению. Да, мастер Мару. Так, держи фонарь, сказала Униса. Перед лицом девочки заплясал свечной огонёк. В протянутые пальцы толкнулось витое железное кольцо. Держишь? Эльга кивнула. Ну и не стой. Лёгкий толчок в спину. и словно сама собой поплыла мимо Эльги похудевшая гора мешков. Небо качнулось, рассыпав звезды. Под свет фонаря принялись выпрыгивать навстречу кусты и камни, а дорожка, будто конь не дотрога, рванула из-под ног. — Куда? — Униса поймала ученицу за плечо. — Вы видели, как она? — пробормотала Эльга, опуская фонарь. — И захочешь, не поймаешь. Раз — и в сторону. — Кто? — «Тропка?» «Ясно». Эльга почувствовала, как какая-то мягкая сила отнимает у нее фонарь, а затем подкидывает наверх, к самому небу. «За такое вообще-то порют», — сказала небо голосом мастера. «А я ее на руках». «Нет, у Ниса кехла Мару. Что-то ты подобрела». «Да, мастер Мару», — хотела сказать Эльга, обняв женщину за шею. «Но сказала ли...» Солнце поросло глаза листьями, отнял ноги и руки, окунул в ручей стем на той. Спи, Эльга Голкава. Картинкой мелькнул гостиничный двор, в скрипе двери на мгновение светилась комната. Улыбнулась, отдаляясь, у ниса. А потом две фигурки, похожие на отца и мать, замахали своей дочке руками. Я стану грандалем и вернусь, прокричала им Эльга сквозь нарастающий лиственный шелест. Я вас не забыла!» Ш-ш-ш. Листья совсем не умели петь колыбельную, хотя и старались. Басовито шуршал дуб, под него подстраивались липа и яблоня. Поскрипывала чужица, тонко звенела еловая хвоя, и грустно вздыхали покинувшие мешки мертвецы. Ш-ш-ш.